Левый Вернуться первым же рейсом не получалось На обеих картах почему-то не осталось денег Юся позвонил в банк и там сказали Что транзакция прошла ночью в Лас-Вегасе И нечего валить с больной головы на здоровую Если карточки при вас, мистер Круглов Никто кроме вас и не смог снять с них деньги Куда вы спустили зам с 10 тысяч, понятия не имеем Потом мы сидели перед лэптопом и недоумевали Ночью кто-то пытался взломать наш бранд Мауэр, но защита была настроена отлично, никакой брешеночные хакеры пробить не сумели. Немного подумав, мы удалили все письма с почтового ящика, так и из памяти лэптопа. Все важное мы и так помнили, а неважное может показаться важным для взломщиков, а Юся даже на всякий случай отформатировал. «С нашего лэптопа сейчас в сеть выходить не стоит», — сказал я, прикинув «и так и этак». «Наверняка его теперь будут отслеживать и попытаются взломать сразу онлайн». «Да кому мы нужны?» «Видимо, кому-то нужны». Сам про саботаж все уши прожужжал. «Ага, проняло», – позлорадствовал Юся. «А говорил, нету шпионов, нету». Я решил не вестись на провокацию и промолчать. «Если подумать, глупо радоваться тому, что самые худшие твои предчувствия сбываются». «И что сейчас делать?» – спросил Юся примирительным тоном. Вообще без доступа к информации оставаться? Почему? Меняем апартаменты. В пятизвездочном отеле терминал может быть прямо в Люксе. На крайний случай наверняка найдется точка доступа в сеть в каком-нибудь бизнес-центре. Нам повезло. В Люксе имелось все, что только душа пожелает. И все это было оплачено. Я всегда говорил, что Дональд – отличный начальник. Был. Уже отсюда мы попытались связаться с Люси и попросить у нее помощи купить нам обратные билеты. Однако она не брала трубку. Ни то не могла снять трубку, ни то и впрямь решила лететь за нами сама. Собравшись с духом, мы позвонили в дирекцию центра, но там с нами даже разговаривать не захотели. Оставалось просить денег у Лейлы и Змея. Честно говоря, не хотелось. Не потому, что это было унизительно. Как раз ничего унизительного в этом не было. Просто не хотелось напрягать близких людей. Собственно, поэтому мы и Викси ничего не сообщили о том, в какой переплет попали. «Черт, а вот ей-то надо было. Она же знает, что мы собирались лететь в Гонолулу. Наверняка переживает, узнав о крушении самолета. Ладно, с ней потом свяжемся, а пока... Что нам делать?» «А давай выиграем», – предложил Юся. «Чего?» «Давай, говорю, выиграем тысячу долларов. Ты предлагаешь в рулетку играть?» «Не обязательно, можно в карты сыграть». А если проиграем? У нас всего 100 долларов. У меня чутье, ты не забыл? Давай поищем какие-нибудь Блэк Джеки правила. Идея была дурацкая с самого начала, но, как ни странно, едва мы разобрались в этой игре, оказалось все не так страшно и можно выходить на охоту. Терять нам все равно было нечего. Мы оделись поприличнее и спустились в игровой зал. Мы разменяли единственную нашу сотню на фишки и отправились сначала к рулетке. Юси сказал, что надо на маленьких ставках опробовать его хваленную интуицию. И с первого раза выиграли 10 баксов. Вау, это круто! сказал он. Мы не тем зарабатываем на жизнь. Крупье, ставлю в банк на зеро. Я даже пикнуть не успел, когда Крупье сказал, что ставок больше нет. Разумеется, выпало зеро. Мы стали обладателями 220 долларов. Не задумываясь, Юси опять поставил в банк и опять выиграл и наш выигрыш удвоился. «Не дразни гусей!» шепнул я ему. «Смотри, как на тебя этот крупье смотрит!» «Это свободная страна! Пускай смотрит!» отмахнулся Юся. «Ладно, пойдем к Блэк Джеку!» «Конечно, мы оба были дураки и совсем не разработали тактику. Нам надо было меняться. Сначала играть удачливому Юсе, потом мне. По крайней мере, так было бы не так подозрительно, почему мы все время выигрываем. Я бы точно сотни-две продул». Но Юся шел напролом. Он быстро выиграл 10 тысяч и теперь готовился перейти к более крупным суммам. «Юся, окунись в алебастер», – сказал я, – «не жадничай. Нам этого вполне хватит вернуться домой хоть на такси. Я в такси больше не езжу. Погоди, я восстановлю те бабки, которые у нас украли с карты, и пойдем ужинать». Но удача уже отвернулась от нас. Дилер вызвал подмогу, и нас окружили гориллы в черных костюмах. «Господа! Администрация казино приносит вам свои извинения за доставленные неудобства, но мы вынуждены задержать вас для выяснения личности!» чем дело, док?» – тут же полез в бутылку Юся. «У нас есть основания полагать, что вы нечестно играете». «С чего бы это?» «Вы считаете карты?» «Мне просто везет сегодня!» «Видимо, не совсем», – улыбнулся дилер. «Постойте», – мешался я. «А почему нельзя считать карты?» Все люди умеют считать. Мы совсем не против, если наши соперники тоже будут считать. Это противоречит уставу нашего казино. «Простите, но нас никто не ознакомил с уставом вашего казино». Вокруг начала собираться толпа. От чего то она сочувствовала не нам, а и Горному дому. «Так, стоп!» – взял слово Юся. «Давайте мы заберем выигрыш, и если вы так боитесь с нами играть, мы идем в другое казино». «Боюсь, мы не можем вам этого позволить». «Эй, но мы честно играли!» «Мы все это выясним». «Твою мать!» — сказал я по-русски. «Верните нам нашу сотню, и мы уйдем». «Господа, не обостряйте обстановку. Пройдемте к выходу». Один из горилл попытался взять Юсю за руку, но за долю секунды до этого Юся на рефлексе дернулся и разбил гориллен нос. Толпа охнула, и на нас навалились остальные. «Надеюсь, вы понимаете, что это значит война!» — пыхтел Юся, пытаясь увернуться от захватов, а сам тыкал кулаком будто на наобум, но неизменно попадая охранникам то в ухо, то в глаз. Однако горил было слишком много, а я драться не умел. Как-то не научились мы драться вдвоем. В общем, нас скрутили и сдали копам за дебош. Копы были такими же негодяями, как и вышибалы в казино». Они даже права нам не зачитали, как это всегда в кино показывают. Нам нацепили наручники, хотя тут же вы... тут вышло довольно нелепо. Две руки сцепили, а третья осталась свободной. «Эй, как насчет наших прав?» – просил я. Суде будешь права качать», – пообещал один из копов. Юся плакал от несправедливости. Он всегда от несправедливости плакал. Хотя, казалось бы, большой мальчик и должен понимать, что никакой справедливости не существует» и везде побеждает только грубая сила».